Однако деревня лежала под луной немая и от этого страшная. Стояли на берегу неживые осокори с шестяными листьями. Лунная полоса на воде казалась вставной и тоже металлической. Сама луна висела одиноко, словно над из ноем пустыни. Все вокруг было первобытно, дико, и рая оглохла от тишины. Так продолжалось до тех пор, пока стены клуба не просочили сквозь себя далекий мотив цыганочки. Услышав музыку, Рая подумала, а Райка-то, Колотовкина пропала. — Пропала, Райка! — Река называется Кеть! Неизвестно почему и для чего прошутала она, — Течет река! Кеть. Рай на мгновение показалось, будто стало легче от того, что за Кетью непрошено гугукнул Сыч, но это было обманное ощущение, так как несколькими секундами спустя она поняла, нельзя неподвижно стоять на месте. Если бездействие продлится еще две-три секунды, она зарыдает и упадет грудью на траву чтобы биться и задыхаться. Инстинктивно оберегая себя, Рая начала действовать. Бросившись к дверям клуба, она растолкала сгрудившихся в дверях парней, пробившись сквозь них, требовательно крикнула. «Дядя! Петр артемович Выйди на улицу! Выйди скорее!» Дрожа от нетерпения, Рая ничего не видела. Перед глазами по-прежнему висела в пустоте луна, стояла черно-белая деревня, на реке лежала металлическая полоска, поэтому Рая не заметила, как Виталька перестал плясать, как зрители расступились перед дядей Петром Артемичем. Рая пришла в себя только тогда, когда дядя схватил ее за руку и спросил испуганно, «Ты чего?» «Где Анатолий?» — шепотом спросила Рая. «Дядя?» «Ради Бога, скажи, где Анатолий? Я тебя прошу, дядя, скажи мне, скажи!» Последние слова Рая произнесла почти неслышно, отступая и почему-то усмехаясь. Она увидела, что дядя опустил голову, переминаясь с ноги на ногу, потемнел лицом, то есть покраснел. Плечи у него сделались узкими и жалкими. Мало того... Он начал ковырять носком сапога сырую траву, как мальчишка, пойманный на огородах с чужим огурцом. — Ну! — крикнул Рая. — Ну! Говори! — Ты не жди, Анатолия, племяшка, — страдая, сказал дядя. — Он две недели в деревню казаться не станет. Его до той поры не будет, пока ты в город не съедешь. Смело это проходит через пять дн. Густая черная тень клуба падала на дядю. Он был бы почти не виден, если бы не белая рубаха под пиджаком да не седые волосы. За спиной дяди под заваленкой сидели тихие собаки. Глаза у них горели желтым светом, и, наверное, от этого они, молчаливые и добрые, походили на сытую волчью стаю. — Ну, ладно, — спокойным холодным голосом произнесла Рая. Все это прекрасно. Но вот сейчас ты мне скажешь, где Анатолий. Ну-ка, подними голову, дядюшка, и говори, где Анатолий, быстро! Знать не знаю, — пробормотал дядя и, помолчав, сказал тоскливо. Да чего же ты, Раюхана, брата Николая, схожая, тебе бы дивизией командовать! Где Анатолий, говори? На заимке. — тихо ответил дядя. — Новосютинской, заимке. Рая четко повернулась, прижала локти к бокам и по-спортивному легко побежала к тому краньке от авида Брось, которая на концерт из-за ссора с Капиталиной Алексеевной не пошла и спокойно спала себе надушным от синых запахов синовали. Рая бесцеремонно растолкала ее, дрожа от нетерпения крикнула поехали на васютинскую заимку поехали поехали глава двадцать 22